21 декабря. Родился Сталин в 1879 году. Умер Иван Ильин в 1954. Сталин, Ильин и братство. Правду сказать, автор этих строк не жалует магию чисел, календарей и дней рождения. Брежнев родился 19 декабря, Сталина Саакашвили, 21, Вачака, и я, 20. И кто я после этого выгляжу? Правда, мой большой друг, писатель Таня Устинова, вообще родилась 21 апреля, аккурат между Гитлером и Лениным, и пусть ей кто-нибудь попробует рассказать о великой мудрости астрологии. Не менее прекрасный культуролог Михаил Эпштейн специально предлагает учредить в России праздник интеллектуала именно в этот день, так сказать, между двух зол. Идея блестящая, но юмор уж больно черный. Бывают, впрочем, совпадения столь наглядные, что удержаться от их интерпретации невозможно. Пресловутое 21 декабря, самый короткий день и самая длинная ночь, время прихода Сталина, в 1879 году, «Ухода Ивана Ильина» в 1954-м и «Официального начала строителей Братской ГЭС», тоже в 1954 году. Ильин у нас был одно время в большой моде. Спичрайтеры первых лиц щедро насыщали им речи, никак к Ильину не относящиеся. Даже бывший генпрокурор его цитировал, и все это повредило мыслителю сильней, чем годы официального забвения. Кто в моде сейчас, я даже и не понимаю, судя по цитатам в федеральном послании Василий Леонтьев и Луи Пастер. Представить себе генпрокурора, цитирующего Пастера, еще можно, что-нибудь насчет антикоррупционной пастеризации общества, но что надергаешь из американского экономиста Леонтьева? Мода на Ильина схлынула одновременно с кризисом. Тут же закончился и поиск внутреннего врага, а между тем Ильин бесспорно мыслитель и писатель первого ряда, и то, что день его смерти совпадает с днем рождения Сталина, более чем символично. Идеи Ильина умирают, а не воскресают в практике Сталина. Главная его работа, вызвавшая самую важную в русской философии XX века полемику между автором и Бердяевым, Называется о сопротивлении злу силою, а не насилием, как искажают неофиты. И если бы такому бесспорному злу, каким был для России Сталин, сопротивлялись по Ильину, глядишь, сегодня не было бы необходимости по тысячному разу доспаривать старые споры, да и не сидели бы мы в столь глубокой яме, утратив любые ориентиры и координаты. Ильин был строгий мыслитель, а потому внятно сформулировал проблему. Прежде чем спрашивать о допустимости сопротивления злу физическим пресечением, надо определить, что такое зло. Автор рассматривает проблему в двух аспектах. Перед судом правосознания это будет воля, направленная против сущности права и цели права, противодуховная воля. Перед лицом нравственного сознания... Это воля, направленная против живого единения людей, а так как любовность есть сущность этого единения, то это будет противолюбовная воля. Лучшего определения сталинской практики, одинаково противоправной и противолюбовной, в российской философии не существует. Главный вопрос своей работы Ильин формулирует с императивностью плаката «Ты записался добровольцем?» Если я вижу подлинное злодейство, и нет возможности остановить его душевно-духовным воздействием, а я подлинно связан любовью и волю с началом божественного добра не только во мне, но и вне меня, то следует ли мне умыть руки, отойти и предоставить злодею свободу кощунствовать и духовно губить, Или я должен вмешаться и пресечь злодейство физическим сопротивлением, идя сознательно на опасность, страдания, смерть и, может быть, даже на умоление и искажение моей личной праведности? Разумеется, если речь идет об одинокой гибели в условиях бесчеловечного режима, вроде сталинского, без каких-либо шансов на успех, допускаются формы сопротивления, при которых оно все-таки не становится заведомым самоубийством, Скажем, подпорье, писание в стол, катакомбная церковь. Но если на твоих глазах терзают ребенка или оскорбляют святыню, никаких уклонений от прямого вмешательства быть не может. Ильин к такому вмешательству, собственно, не призывает. Это было бы слишком уж прикладной задачей для философа. Он лишь демонстрирует, что подобное поведение ведет к утрате морали как таковой, к отказу от системы отсчета. Примерно это мы сегодня и имеем, и не в последнюю очередь благодаря Ленину Сталину, поставившим необходимость, а иногда и конъюнктуру выше морали. Ильин не запрещает государственной власти вести себя подобным образом. Он вообще никому ничего не запрещает, не философское это дело. Он только за строгость мышления. Если вы себя так ведете, откажитесь от понятия «мораль» и не употребляйте его вовсе. Впрочем, даже защитники Сталина сегодня не объявляют его моральным. У них один аргумент – можно ли было иначе? Альтернатива, рисуемая Ильиным – христианское государство, в котором закон и свобода, наконец, не противопоставлены, а взаимообусловлены, в реальности, может, и существует, и Запад продолжает поиски в этом направлении – Хотя большинство сограждан уверены в том, что ни закона, ни свободы там нет, а одно только желание поживиться нашим сырьем, обвалив попутно народолюбивые режимы Хусейна и Ахмади Нежата. Однако в реальности, особенно в нашей, такое государство остается утопией. И строить альтернативу приходится не на религиозных или юридических, а на иных, более сложных и малоисследованных основаниях. Я говорю сейчас о тонких вещах – и допускаю, что буду понят немногими, но когда-то заговорить об этом надо. Утопия Ильина правовая и в этом смысле скорее западная, чем местная». В российских условиях, где законы благодать традиционно враждуют, а потому почти нет ни закона, ни благодати, есть только один способ государственного строительства, а именно непрерывная постановка все более и более масштабных задач, на органичности и насущности которых сходилось бы большинство. Если этот велосипед не едет, он падает. Черты русского социума, презрение к личной безопасности и выгоде, могучая горизонтальная солидарность, отсутствие интереса к выполнимым задачам и принципиальная установка на невозможное, фатализм, вера в удачу, пренебрежение бытом, радикальность, нелюбовь к начальству, по крайней мере, при его жизни, высокая степень самоорганизации в экстремальных обстоятельствах предполагают именно решение сверхмасштабных задач, И не зря на Западе говорится «на трудное – наимите китайца», «на невозможное – зовите русского». Когда этих задач нет, общество не просто стагнирует, а самоистребляется, вырождается и, в конце концов, ликвидируется. Любопытно, что главные русские свершения Петербург, завоевания Суворова, Толстой, Достоевский, электрификация, индустриализация, братская ГЭС, Гагарин осуществляются либо в условиях послереволюционной вольности, когда высока вертикальная мобильность, либо в теперь, когда разрешают вздохнуть. Во второй половине 30-х годов тут не было ничего хорошего. Главным образом рушили то, что получилось в 20-е. А потому существуют, по сути, три пути – либо гниение, либо тирания, что в сущности синонимы, либо мощный, добровольный и всенародный порыв, связанный с решением великой и, как правило, не узкопрагматической задачи. Пример тому – Братск. Назван он так был в честь бурятов. Братами называли их казаки, основавшие Братск в 1631 году. Но заложенная здесь в первый послесталинский год братская ГЭС стала символом свободного труда, объединившего всю страну. Таким же символом, как новосибирский академгородок, космическая программа и целина. О хозяйственной, экономической и экологической стороне дела можно спорить и спорят. Очевидно только, что состояние общества, решавшего эти проблемы, было лучше нынешнего. И культура, главный индикатор, Исправно об этом свидетельствует. Думаю, не возразил бы против этого сам Иван Ильин, доживе он до запуска братской ГЭС, а не умри в день ее закладки. Сегодня рассматриваются только два варианта – гниение и тирания. Третий – коллективное и подлинно братское усилие – даже не берется в расчет. В этом и только в этом заключается главная проблема нынешней России – И грех не вспомнить об этом в столь символический день.